Часть 6. Среди серых камней Прошло еще несколько дней. Члены дурного общества перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только профессор прошел раза два свою сонную походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот когда я однажды шел с опущенную головою по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. — чего ты перестал к нам ходить? — спросил он. — Я боялся. Ваших не видно в городе. а А-а-а! Я и не догадался сказать тебе. — Наших нет. Приходи. Я был и думал совсем другое. — А что? — Я думал, тебе наскучило. Нет, — Нет-нет, я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мной. При упоминании о яблоках Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего. Я только посмотрел на меня странным взглядом. «Ничего, — Ничего-ничего, — отмахнулся он, — видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, дело есть. Я тебя догоню на дороге. Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что валик меня догонит, однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное и тихое. Без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшуюся темной листвой. Я огляделся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться валика. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крышка его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, Заглянул внутрь. Гробница была пуста. Только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый валик. В руках у него была большая еврейская булка, а за пазухой что-то оттопырилось — По лицу стекали капли пота. «Ага — Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где! Если бы ты, Бурций, тебя здесь увидел, то ты бы рассердился. ну да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты, хлопец хороший, и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам. — Где же это далеко? — спросил я. — А вот увидишь. Ступай за мной. Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни. Я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валик спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте под зеленью, взяв мою руку. Валик повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое подальше — Очевидно, было пристроено таким же образом. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Они разливались в сыром воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками. Стены тоже были сложены из камня. Большие широкие колонны массивно вздымались снизу, и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху с вотчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый профессор, склонив голову и что-то бормоча про себя, ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье. И если бы нелегкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние. Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но несмотря на это, Она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валика о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье, чутко сторожит свою жертву. — Валик! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата. Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка. Я отдал ей яблоки, а Валик, разломив булку, часть подал ей, а другую снес профессору. Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня. — Уйдем, уйдем отсюда, — дернул я Валика. — Уведи ее. — Пойдем, маруся наверх, — позвал Валик сестру. И мы втроем поднялись из подземелья. Но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валик был грустнее и молчаливее обыкновенного, — «Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок?» — спросил я у него. «Купить?» — усмехнулся Валик. «Откуда же у меня деньги?» «Так как же? Ты выпросил?» «Да, выпросишь. Кто же мне даст?» «Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре. Она не заметила». Он сказал это обыкновенным тоном, лежа в растяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локти и посмотрел на него — «Ты, значит, украл?» «Ну да». Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча. «Воровать нехорошо», — проговорил я затем в грустном раздумье. «Наши все ушли. Маруся плакала, потому что она была голодна». «Да, голодна», — с жалобным простодушием повторила девочка. «Я не знал еще, что такое голод». Но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валик по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце. — Почему же? — спросил я с усилием. — Почему ты не сказал об этом мне? Я и хотел сказать, а потом раздумал, ведь у тебя своих денег нет. Ну так что же, я взял бы булок из дому. — Как, потихоньку? — Да. — Значит, и ты бы тоже украл. — Я у своего отца. — Это еще хуже, — с уверенностью сказал Валик. — Я никогда не ворую у своего отца. Ну так я попросил бы, мне бы дали. — Ну, может быть, и дали бы один раз. — Где же запастись на всех нищих? — а Вы разве нищие? — спросил я упавшим голосом. — Нищие, — угрюмо отрезал Валик. Я замолчал и через несколько минут стал прощаться. — Ты уже уходишь? — спросил Валик. — Да, ухожу. Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась, хотя любовь моя к Валику и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал. как крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя. Часть седьмая. На сцену является Панты Бурций. — Здравствуй. А уж я думал, ты не придешь более. Так встретил меня Валик, когда я на следующий день опять явился на гору. Я понял, почему он сказал это. — Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, — чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом. Валик заметно повеселел. И оба мы почувствовали себя свободнее. — Ну что, где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись? — Нет еще. Черт их знает, где они пропадают. И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Маруси. и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем около полудня небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, Но потом, подумав, что ведь Валик и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекатывался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались как земля принимала широкие потоки ливня. Гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода. — Давайте играть в жмурки, — предложил я. Мне завязали глаза. Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее. как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала. Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками. — Это что еще, а? — строго спрашивал он, глядя на Валика. — Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию. — Пустите меня, — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить. Но рука пана Тыбурца только еще сильнее сжала мою ногу. — Ответствуй! — Грозно обратился он опять к Валику, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего. Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастной фигурой, качавшуюся подобно маятнику в пространстве. Пантыбурций приподнял меня и взглянул в лицо. «Э — Эгэ-гэ, пан судья, если меня не обманывают глаза, зачем это изволили пожаловать? — Пусти, — проговорил я упрямо, — сейчас отпусти. И при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе. ты Тыбурцей захохотал. — Ого-го, пан судья изволит сердиться, ну да ты меня еще не знаешь. «Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка!» Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь. Тем более, что отчаянная фигура валика как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся. «Не бойся, Вася, не бойся!» — ободрила она меня, подойдя к самым ногам тыбурцея. «Он никогда не жарит мальчиков на огне!» Это неправда. Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен. — И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать Давно ли? — Говори ты! — обратился он к Валику, так как я ничего не ответил. — Давно, — ответил тот. — А как давно? — Дней шесть. Казалось, этот ответ доставил пану Тебурцию некоторое удовольствие. — Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней — много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь? — Никому. — Правда, никому, — повторил я. — Похвально. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья. А нас судить будешь? Скажи-ка. Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито. Я вовсе не судья, я Вася. Одно другому не мешает». И Вася тоже может быть судьей. Не теперь, так после. Это уж, брат, как ведется истори. Вот видишь ли, я тыбурцый, а он валик. Я нищий, и он нищий. А если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит. Ну, и ты когда-нибудь будешь судить. Вот его. Не буду судить валика. — возразил я угрюмо. — Неправда. — Он не будет, — вступилась и Маруся с полным убеждением, отстраняя от меня ужасное подозрение. Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы. — Но этого ты вперед не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. Не говори, это история ведется истори, всякому свое. Каждый идет своей дорожкой, и, кто знает, может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня. Понимаешь? Я не понимал ничего. но все же впился глазами в лицо странного человека. Глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как бы проникавшее в мою душу. — Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец. Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция. Если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцам, без штанником и с пустым брюхом. «Впрочем, пока еще это случится», — заговорил он, резко изменив тон, — «запомни еще хорошенько вот что. Если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я тыбурцей драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?» — Я не скажу никому, я... Можно мне опять прийти? — Приходи, разрешаю. Я уже сказал тебе насчет окорока, помни. Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки. — Возьми вон там, — указал он валику на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога. — Да разведи огонь, мы будем сегодня варить обед. Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не Гайер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам. Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже. Волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех откровений, какими так щедро наделяла меня старая униадская каплица. Мы с Валиком живо принялись за работу. Валик зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски. Из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонек. Затем мне пришлось отступиться. Валик один умелыми руками принялся за стрипню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валик поставил на трехногий кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса. и бурцей поднялся. — Готово, — сказал он. — Ну и отлично. Садись, малый, с нами. Ты заработал свой обед. Прецептор, — прецептор крикнул он, затем обращаясь к профессору. — Брось иголку. Садись к столу. — Сейчас, — сказал тихим голосом профессор, удивив меня этим сознательным ответом. Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотье и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья. Марусю Тыбурция держал на руках. Она и Валик ели жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью. Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой, и, повинуясь невидимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к профессору со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием. — Вот, домене, как немного нужно человеку, — говорил тыбурций. — Не правда ли? Вот мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить Бога и клеванского капеллана. — Ага, ага, — поддакивал профессор. — Ты это, домене, поддакиваешь? — — А сам не понимаешь, при тут клеванский капеллан? Я ведь тебя знаю. А между тем-нибудь клеванского капеллана у нас не было бы жаркова и еще кое-чего. — Это вам дал клеванский эксенц? — спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского пробоща, бывшего у отца. — У этого малого домена любознательный ум, — продолжал тыбурцый. по-прежнему обращаясь к профессору. Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили. И даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия. Кушай, домино, кушай! Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный. и не удержался, чтобы еще раз не вставить вопроса. Вы это взяли сами? — Малый не лишен проницательности, — продолжал опять Тыбурций. — По-прежнему жаль только, что он не видел капилана У капилана брюхо как настоящая сороковая бочка. Стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все здесь находящиеся страдаем скорее излишнюю худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним. Так ли я говорю, домене? — Ага, ага, — задумчиво промычал опять профессор. — Ну вот, на этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого умбайче, чем у некоторых ученых. возвращаюсь однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы. И в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию. Если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты. — Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает. — Скажи, моя Маруся, — «Хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?» «Хорошо», — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. «Маня была голодна». Под вечер этого дня я с отуманенную головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи тыбурцы ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения что воровать нехорошо. «Напротив». Болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие, воры, у них нет дома. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне поднимается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса сожаление к Валику и Марусе усилилось и обострилось. Но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, Я радовался ее радостью и радостью Валика. В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо. «Откуда это?» «Я гулял». Он внимательно посмотрел на меня. хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста, а все равно, ее уж нет. Я солгал чуть ли не первый раз в жизни, я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом, но изменить этому обществу, изменить Валику и Маруси я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде принципа, если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.